Между тем Дэн Ай, выйдя за ворота, сказал своим военачальникам, «Я знаю, что мой план не понравился Джан Хуэю, но это неважно. На зло ему я владею Чэн Ду». Вскоре Дэн Ай снялся с лагеря и отошел на 70 ли от Дзянь Гэ. Он послал секретное письмо Сыма Джао и собрал военачальников, потом обратился к ним с такими словами. «Мы должны взять чэн и совершить бессмертный подвиг. Готовы ли вы повиноваться мне?» «Готовы, ведите нас», — дружно ответили военачальники. Выступив из Инпина в десятом месяце того же года, войско Дэн-Ая за 20 дней прошло более 700 ли по необитаемым горам, по пути сооружая лагеря и в каждом лагере оставляя отряд. Когда Дэн-Ай добрался до хребта мо тянь с ним было всего две тысячи воинов. Кони так устали, что не в силах были двинуться с места. Вскарабкавшись на скалистую вершину, Дэн-Ай увидел Дэн-Джуна и его воинов, которые сидели и лили слезы. «Что случилось?» — спросил Дэн-Ай. «Впереди одни лишь отвесные скалы да обрывы, «Их не одолеть», — отвечал Дэн-Джун, указывая рукой на запад. «Напрасно мы тратим силы». «Говорят, не проникнешь в логово тигра, не достанешь тигренка», — промолвил Дэн-Ай и приказал. «Бросайте латы и оружие вниз и делайте то, что буду делать я». Дэн-Ай завернулся в кусок войлока и покатился по склону вниз. Воины тоже обернулись кто войлоком, кто веревками и последовали за ним, цепляясь за кусты и деревья. Так Дэн-Ай и его воины одолели хребет мо лин и двинулись дальше, на дзян где, как было известно Дэн-Аю, хранился провиант шуской армии. Дзян-Ю охранял военачальник мамяо Узнав о приближении Дэн-Ая, Он бросился вон из дому, торопясь принести ему покорность. Дэн Ай взял под свое начало войска, находившиеся в Дзянью, а Мамяо назначил проводником вейской армии. После этого к Дэн Айу прибыли все войска, оставшиеся по пути в лагерях, и он повел их на Фоучен. Город сдался без боя. Об этом стало известно в Чэнду, и государь созвал на совет сановников. Все молчали, трепеща от страха. Один лишь Шиджен дерзнул выйти вперед и заявить, «Государь, положение крайне опасное. Призовите сына князя воинственного и посоветуйтесь с ним». Шиджен имел в виду Джугаджаня, сына Джугаляна. Джугаджань с детских лет был умен и находчив. Он снискал расположение государя, и тот отдал ему в жены свою дочь. После смерти Джугаляна титул его перешел к сыну. И вот Джугаджань по велению государя явился во дворец. «Наша столица в опасности», — промолвил государь, — «враг занял Фоучен. Именем вашего отца прошу вас, спасите государство». «Государь мой», — отвечал Джугаджань, — «вы оказывали моему батюшке великие милости, и я готов служить вам до последнего часа жизни». Покинув дворец Джугаджань, собрал военачальников, приказал сыну Джугашану возглавить передовой отряд и двинулся навстречу врагу. Дэн Ай тем временем внимательно рассмотрел полученную от Мамяо карту, на которой были в деталях обозначены все дороги, реки и горы от Фоучена до Ченду, и приказал военачальнику Ши Цюаню и своему сыну Дэн Джуну немедленно идти с войском к Мяньчжу и задержать шустское войско. Ши Цзуань и Дэнчжун выступили в поход, и у Мяньчжу встретились с армией шустцев. Выстроив войска в боевые порядки, Ши Цзуань и Дэнчжун встали под знамена, шустские войска избрали способ восьми расположений. Трижды на их стороне прогремели барабаны, раздвинулись знамена и, И несколько воинов, держа пучки стрел, выкатили небольшую колесницу, в которой сидел человек в шелковой повязке на голове, в одеянии из журавлиных перьев,